«Эпилог. Папа, а что у тебя за спиной?» — спросил Лорал. Рорика, которая до этого момента играла с братом в догонялке и убегала, тоже остановилась и заинтересованно наклонила головку. Ее кудряшки мило качнулись, вызвав во мне волну умиления и нежности. «Секрет!» — заговорщицки подмигнул Реджу с сыну. «У вечно занятого мужа сегодня было хорошее настроение». Я гадала, что же он задумал. Он подошел ко мне, продолжая держать за спиной руки. Лорр заглянул папе за спину и, издав громкое «Ух ты!», запрыгал на месте. «Значит, сюрприз для меня?» — удивилась я. «А дети свою порцию уже получили?» «Ты же не знаешь, что это. А уже детям предлагаешь». Прищурился Реджус, пытаясь скрыть улыбку. «Кафета!» Выдала своего папу с потрохами Рорика. Я победно улыбнулась. По реакции сына можно было догадаться, что это что-то, что ему понравится. Но вот я не люблю сладкое, и Реджиус об этом знал. «Почему конфета?» — спросила я. Муж коротко поцеловал меня, а потом вложил в руку заморскую сладость на палочке. Меня захлестнули воспоминания. В очереди за этими сладостями мы и встретились впервые. «Ровно 7 лет назад». «Только не тыкай мне ее в рот в качестве компенсации», — шутя попросил он. Я улыбнулась и поцеловала его в ответ. «Спасибо». Я правда была рада такому сюрпризу. «Ты готова?» «Нам уже пора выходить», — посерьезнил Реджоус. Я поправила ему воротник идеально белого кителя и призналась. Хотела кое-что перепроверить. «Да перестань». «Ты уже третий год помогаешь мне с организацией парада, и все проходит идеально, потому что я все всегда перепроверяю», — вздохнула я. «В этот раз попрошу Войда. Идемте, княгиня». Реджус обворожительно улыбнулся и подал мне руку. Мы вышли из поместья и сели в колесницу, запряженную пегасами, вместе с детьми. Старый князь и княгиня расцеловали внуков и сели в свою колесницу. Пегасы побежали. «Я добавила им магии попутного ветра в крыле, и они взмыли в небо», — Реджиус подмигнул мне. «Моя проснувшаяся магия оказалась магией ветра. В академии я не меняла специальность, но брала дополнительное занятие для стихийников. Магия не проснулась раньше, потому что Алиант слишком рано лишил меня родителей. Да и невыгодно ему было учить меня по-серьезному. Он хотел только использовать меня» когда вместе с Дроу начал бы военный переворот. Если бы не Алиант, мама помогла бы пробудить мою магию, потому что у усилителей это не всегда получается самостоятельно. Но в итоге мне помогли чувства Креджиусу и то, что я отдавала свою энергию ему, а он хотел вернуть ее, наполнить меня обратно. Наша магия смешалась, и моя стихийная проснулась. Мы набрали высоту, и я посмотрела вниз. С высоты полета очень хорошо было видно украшенный к празднику город драконов. Очереди у палаток с редкостями и сладостями, площадь, на которую уже собирался народ. Среди обычных людей и драконов можно было заметить беловолосых, темнокожих дроу. Это были бывшие рабы, мерелые и простые жители, которые захотели выйти из подземелья. У них не было магии, И теперь они были как обычные люди, только с необычной внешностью. В целом их адаптация шла нормально, хотя они пока еще часто держались особняком от остальных. А еще на площади уже должны были быть мои родители. Они захотели посмотреть парад, как в старые добрые времена, а после уже отправиться к нам в поместье и продолжить праздник в семейном кругу. Реджиус обнял меня. «Мы хорошо потрудились», — шепнул он мне на ухо. «Думаю, вечером надо будет хорошо отдохнуть». От его низкого голоса у меня, как обычно, пробежали мурашки. Я улыбнулась, посмотрев на него. И он, как иногда у нас бывает, сказал именно то, о чем я думала. «Я люблю тебя». Я положила голову на плечо своему истинному и посмотрела вперед. Обвела глазами нашу столицу, в которой за эти годы появилось много нового. Отметила, что пора ремонтировать крепостную стену. Прикрыла глаза и постаралась перестать думать о делах. Сегодня праздник. Надо отыграть роль княгини и посвятить день семье. Тем более я так и не придумала, как сказать Реджиусу, что у нас будет еще один малыш».